Алоэ цветет каждый год, а в комнатных условиях очень редко. Наверное, поэтому про растения ходит слух, что цветет оно раз в сто лет. Отсюда и народное название «столетник». Ананас. Род семейства бромелеевых. Так называют и плоды, и сами растения. Родина диких видов ананаса – засушливая области Южной Америки. Это небольшие травянистые многолетние растения. У них короткий стебель, спрятанный в розетке длинных жестких листьев. По краям листья покрыты чистоколом мелких и острых шипиков, совсем как пила. Так что обращаться с растением надо осторожно, очень легко пораниться. И вот наступает время, когда ананас выбрасывает побег, на котором тесно сидят небольшие цветки. Так тесно, что когда из цветков начинают развиваться плодики, они срастаются друг с другом, поэтому созревают и наливаются соком они все вместе. Даже несущий их стебель становится сладким и сочным. Получается, как в поговорке, в тесноте да не в обиде. В результате образуется похожее на шишку соплодие а на самой верхушке шишки — хохолок из молодых листьев. Садоводы знают, что если срезать этот хохолок и поставить укореняться, можно получить новое растение. Анчар. Семейство тутовые Об анчаре обычно узнают из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт описал растения, убивающее своими испарениями даже на расстоянии. И действительно, есть анчар ядовитый, сок которого может вызвать отравление. Это высокое дерево, растущее в тропической Азии. Его ядовитым соком туземцы смазывали наконечники стрел перед охотой. Но яд анчара не может убить на расстоянии. Однако поэт не сочинял небылицы, а в точности повторил описание растения, которые были известны в его время. Первые путешественники, узнавшие об анчаре от туземцев, поверили их рассказам о том, что ядовитое растение своими испарениями уничтожает все живое вокруг. Прошло немало лет, прежде чем ученые решились проверить эти сведения. И выяснилось, что ядовитость этого растения преувеличена, А в ботаническом саду на родине Анчара для убедительности даже установили скамью для отдыха в тени его кроны. Апельсин. Семейство рутовое. Апельсин издавна выращивался в Китае. На происхождение указывает его название. Апельсин означает «китайское яблоко». В Европу он был завезен еще в 15 веке. От холода зимой апельсины укрывались в оранжереях, обогреваемых домиках с большими окнами. Их название прямо связано с разведением апельсинов. По-французски апельсин оранж. Нежные и ароматные цветки апельсина до сих пор используются как украшение для невесты под французским названием флёрдоранж. Из цветков также получают летучее масло для приготовления духов. Плоды апельсина содержат много витамина С. В кожуре апельсина есть кислоты, способные убивать микробов. А сухие корки апельсина можно использовать для отпугивания моли. Бамбуки. Семейство злаковые. В Восточной и Южной Азии обитают удивительные злаки, у которых стебель одревесневает. Это бамбуки. Правда, деревьями их не назовешь. Слой древесины небольшой, всего несколько сантиметров. А внутри стебли полые, как трубы. Так устроены стебли не только бамбуков, но и всех других злаков. Соломины. Они легкие, но очень прочные. Даже у травянистых злаков они гнутся от ветра и дождя, но не ломаются. Бамбуки – рекордсмены в мире растений по скорости роста. Молодые побеги буквально растут на глазах. Прорастающий стебель бамбука острый, как кинжал. Так что в бамбуковой роще долго не посидишь. Бамбук не растет поодиночке, а всегда образует заросли.